«Как будто и войны нет», — задумчиво произнес высокий, ростом за 190 сантиметров молодой мужчина со шрамом на лице, одетый в гражданское. Стоявший рядом с ним офицер в немецкой военной форме кивнул. «Да, солнце, тишина и живописные будапештские улочки». Рослый хмыкнул. «Да, живописные и, на наше счастье, совершенно безлюдные». Будем надеяться, что и дальше нам будет так же вести. Ребята уже на месте? Фон Фолькерсам. Если бы у сторонних наблюдателей возник вопрос об отношениях этих двоих, он был бы мгновенно снят, ибо то, как подобрался офицер, отвечая человеку в штатском, сразу показало, что рослый мужчина со шрамом, несмотря на гражданскую одежду, несомненно, его командир. Так точно, гермайор. рота заняла позиции в аллее неподалеку, а ваш шофер и унтер-офицер Гагги в форме Люфтваффе уже расположились на скамейке в сквере, который занимает большую часть площади. Все на местах. «Ну — Ну-ну, не так официально, капитан, — добродушно усмехнулся Рослый. — Значит, и мне пора выдвигаться. Будем надеяться, что все обойдется без стрельбы. Во всяком случае, еще раз повтори мой приказ ребятам не стрелять до крайней возможности. Если что, именно я открываю огонь первым понятно?» «Да, Отто», — коротко кивнул военный. Несмотря на вроде как озвученное разрешение Рослого обойтись без официоза, он позволил себе лишь такое скромное проявление фамильярности. Рослый пожал руку капитану и, развернувшись, зашагал к Мерседесу, припаркованному в трех шагах от них. Ловко уместив свое крупное тело в водительском кресле автомобиля, он завел двигатель и, умело развернувшись, двинулся вниз по улочке. Капитан фон Волькер сам проводил его взглядом. С этой стороны за успех можно было не беспокоиться. Его командир отлично водил машину. Между тем, Мерседес выехал на площадь, и, обогнув сквер, где на лавочке вальяжно развалившись, сидели двое мужчин в немецкой военной форме, при взгляде на которых любой бы сразу понял, что парни в затормозил и довольно неуклюже подкатил к бровке, перекрыв при этом путь двум припаркованным у неприметного дома автомобилем легковушке и грузовику с эмблемой «Ганвитшега» венгерской армии. Причина подобной неуклюжести стала понятна спустя минуту, когда «Мерседес» остановился, после чего из него вылез рослый, покачивая головой, обошел машину и поднял капот. Насторожившийся был и шофер грузовика, понимающий, усмехнулся. «Ну да, понятно, красавчик неумеха из числа мажоров, на что ясно указывают и отличный костюм незадачливого водителя, и марка, и модель автомобиля, попал в неприятную ситуацию. Можно было ожидать, что спустя некоторое время, попробовав традиционные средства мажоров, ну, там, постучать по колесу, протереть стекло или поправить зеркало», Этот богатенький повес, которому самое место в окопах, вон какой здоровый, и который благодаря деньгам и влиянию папаши избежал этой участи, отправится к нему просить помощи. Еще какое-то время ничего не нарушало безмятежное спокойствие площади. Рослый мажор ковырялся в моторе, едва слышно поругиваясь себе под нос. Водитель грузовика насмешливо пялился на него. Двое немцев в скверике наслаждались теплым солнечным днем, Но затем из крытого брезентом кузова грузовика спрыгнули два офицера в венгерской военной форме и, одернув кители, двинулись к скверу. Рослый на мгновение оторвался от мотора «Мерседеса», бросил в сторону венгров быстрый взгляд и снова склонился над двигателем. Водитель грузовика нахмурился. Взгляд Рослого ему как-то не понравился. Уж слишком внимательный для того кто должен быть сосредоточен на своей поломке. Однако никаких выводов из этого он сделать не успел, потому что в следующее мгновение из дома напротив показались двое немцев в форме полевой жандармерии и с решительным видом зашагали к дому, у которого были припаркованы все три машины. Едва немцы приблизились к подъезду, из кузова грузовика раздалась очередь из пистолета-пулемета кровавой строчкой перечеркнула шедшего последним жандарма. Он на мгновение замер и осел на брусчатку, словно тряпичная кукла. В то же мгновение все вокруг пришло в движение. Второй жандарм, уже поднявший руку, чтобы требовательно постучать в дверь, бросился к товарищу. Двое венгерских офицеров, прогуливавшихся по скверу, выхватили пистолеты и бросились вперед, стреляя на ходу по жандармам. В ответ на это рослый мажор, копавшийся в двигателе «Мерседеса», тоже выхватил револьвер и открыл огонь по приближающимся венграм, громко ругаясь по-немецки, что тут же устранило всякие сомнения в его национальной принадлежности. На него тотчас перенес прицел автоматчик, продолжавший стрелять из кузова грузовика. По автоматчику открыли огонь двое немецких солдат, до того сидевших на лавочке в сквере. Сейчас они вскочили, кинулись к водителю «Мерседеса», и автоматчик сразу отвлекся на них. Огневое преимущество в этой схватке явно оказалось на стороне венгров. Против четырех немецких пистолетов и револьверов венгры выставили пять пистолетов и пистолет-пулемет. Так что уже через несколько секунд один из подбегавших немцев получил в бедро пулю из пистолета-пулемета и хотя не упал, но захромал, резко снизив скорость. Спрятавшийся за открытой дверцей Мерседеса Рослый, на мгновение прервавшийся, чтобы подать громкий сигнал свистком, извлеченным из кармана пиджака, перенес огонь на кузов грузовика, стараясь, если не пристрелить, то хотя бы отвлечь автоматчика, и это ему удалось. Автоматчик перестал поливать свинцом немцев, приближающихся со стороны сквера, и переключился на Мерседес, за минуту превратив его бока в решето. Однако положение немцев Любой сторонний наблюдатель явно назвал бы критическим. Еще несколько минут такой перестрелки, и с ними будет покончено. Но тут из ближайшего переулка послышался гулкий топот. Спустя несколько мгновений на площадь начали выскакивать солдаты в пятнистых комбинезонах войск СС, возглавляемые тем самым капитаном фон Самом, с которым Рослый беседовал перед тем, как сесть в Мерседес и отправиться на эту площадь и положение сторон тотчас изменилось на 180 градусов. Венгры, огрызаясь редкими выстрелами и короткими очередями, ретировались подарку соседнего дома. Рослый, до того момента под плотным огнем противника, рисковавший только на долю секунды высунуть голову из-за Мерседеса, на этот раз приподнялся и окинул Цепкин взглядом всю картину. А затем коротко пролаял приказ. Сразу после этого все трое оставшихся на ногах немцев из числа той пятерки, что первой вступила в бой, подхватили под руки тяжелораненого жандарма и второго с пулей в бедре и, рывком преодолев десяток метров, отделявших их от дверей, куда собирался постучать жандарм, перед тем, как венгры открыли огонь, ввалились в дом. Хлипкий замок не выдержал мощного удара ноги Рослова, так что у дверей они задержались всего лишь на долю секунды. Подошедшее к немцам подкрепление, между тем, довольно умело рассредоточилось по площади, используя в качестве укрытий углы домов массивные боковины лавочек, чугунные и бетонные вазоны, даже бордюры, и непрерывно поливало огнем арку того дома, в котором скрылись венгры, а также его окна. Так что ответный огонь венгров практически иссяк. И в это мгновение... С едва слышным в грохоте выстрелов скрипом распахнулись окна второго этажа того дома, куда вломились пятеро немцев, первыми вступившие в бой. Стрельба прекратилась. Кого бы немцы не собирались захватить в этом доме, похоже, он сейчас попытается прорваться. Руководителю операции необходимо принять быстрое и точное решение. А в следующее мгновение из вышибленных ногой рослого дверей вылетела граната взрыв который обрушил арку из створки кованых ажурных ворот, ведущих во двор. И это означало, что если даже беглецы выпрыгнут из окна второго этажа, быстро выбраться на площадь и воспользоваться какой-нибудь из трех стоящих у дома машин, они не успеют. Спустя пять минут из дверей на площадь, которую уже полностью контролировали эсэсовцы, вынесли два отчаянно брыкающихся тела, завернутых в ковры, и закинули их в кузов грузовика с эмблемой Гонвиндшега. Рослый, появившийся из дома вместе с людьми, несущими тюки, жестом подозвал к себе капитана, командовавшего эсэсовцами. «Отлично, фон Фолькерсам, вы очень вовремя. Операция закончена. Сажайте людей в грузовики и побыстрее увозите их отсюда, пока венгры не опомнились». «А вы, гермайор? — Рослый ухмыльнулся. «Я на всякий случай провожу ребят с нашим призом. Ну, мало ли что. У тебя же была еще одна легковая машина». Капитан, понимающий, усмехнулся и кивнул в сторону, откуда слышалось завывание моторов. «Да, Опель-капитан. Мой шофер сейчас должен подогнать ее вместе с грузовиками для роты. Вот и отлично. Я возьму твой Опель. А ты скажи своему шоферу, чтобы глянул, как там мой Мерседес». «Если сможет стронуться с места, захватите. А если нет, не задерживайтесь. К тому моменту, как наши ребята загрузятся в кузовы, здесь не должно остаться никого из наших. Понятно?» «Так точно, гермайор. Через две минуты грузовик и «Опель-капитан» тронулись с площади. Однако едва они успели проскочить пару узких улочек и выехать на очередную небольшую площадь, Рослы глухо выругался. Навстречу им быстрым шагом двигались не менее трех рот Гонвиндшега, явно привлеченной яростной перестрелкой. В голове майора промелькнула картина, как венгры выбегают на оставленную ими площадь и открывают огонь по его парням, сидящим в грузовиках и потому лишенным возможности маневра. Он решительно крутанул руль, перекрывая движение колонни венгров. «Кто здесь старше?» Рявкнул он, вылезая из кабины и натягивая на лицо самое нагло из доступных ему выражений. Следовавший во главе колонны венгерский офицер встал как вкопанный и развернулся к рослому. «В чем дело?» — произнес венгер на не очень правильном, но вполне понятном немецком. «Остановите ваших людей. Там наверху неописуемая сумятица. Никто не знает, что происходит. На вашем месте я сначала сходил бы посмотреть сам». Офицер нахмурился и отдал громкую команду на венгерском, отчего колонна солдат остановилась. Венгер, наморщив лоб, бросал взгляды то вверх по улице, куда они двигались до остановки, то на этого немца, столь внезапно возникшего на его пути. Но Рослому было наплевать. Он стоял рядом с затаенной радостью, считая, как мчатся мгновения. Вот прошло 10 секунд, двадцать, минута, Еще немного, и его ребята беспрепятственно уберутся с площади. «Кто вы такой?» — наконец спросил венгер. Рослый развел руками. Просто проезжал мимо. И, «Извините, я спешу!» Он широко улыбнулся и ловко вбросил свое крупное тело в салон не слишком-то большого автомобиля. Спустя еще полминуты об «Опель-капитане» напоминало только медленно развеивавшаяся вонь от не слишком качественного бензина.